Простыня у меня непромокаемая. Иногда друзья, не врачи, спрашивают о самых курьезных случаях в роддоме. И первой всегда вспоминается Ниночка. Беременность у 25-летней Нины была первой и очень желанной. Относилась Нина к своему состоянию со всей серьезностью, на какой только была способна. Ибо Ниночка по жизни просто идеально подходила под категорию «прелесть, какая дурочка». Чудесная, добрая, местами очень мнительная девочка. Ну, например, в 20 недель она спрашивала. «Слушай, ну ведь ребенок там уже большой. Если будем с мужем любовью заниматься, то он своим органом, ну, не повредит ей ничего там?» А в 34 недели в 7 утра она мне позвонила и спросила. «Если роды идут примерно 12-14 часов, и там голова лезет, то как я буду писать?» У меня же мочевой пузырь лопнет. Пришлось сделать краткий экскурс в анатомию женских половых органов и убедить беременного человека, что обычно рожают и писают женщины из разных отверстий. Но сама беременность протекала хорошо, по моему мнению. Итак, финал беременности. Звонок от Нины. Мы едем в роддом. 10 вечера, я на дежурстве. Нина с мужем приезжают. Спускаюсь в приемное отделение. Прихожу с беременной в смотровую. Схватки Нин. Ну так потягивает. И воды потекли. Прям когда я в кровати лежала. Представляешь, что-то так щелк, и все по простыне. Хорошо, она с защитой непромокаемая. Матрас не испортился. Ну и живот начал сразу тянуть. Воды какие, прозрачные. Ну, в целом, да. Сейчас, подожди. И с этими словами Нина со скоростью, невиданной для беременной в родах, устремляется в другое помещение к мужу, буквально через минуту возвращается, дает мне в руки литровую банку, заполненную примерно наполовину. «Вот, смотри. Что это? Как что? Воды. А как вы их собрали? Ну, я же сказала, простыня у меня непромокаемая. Витя аккуратненько их слил прямо в банку». Ну, чуть на пол из меня пролилось, когда с кровати вставала. Так видите, их бумажным полотенцем собрал и выжил. Все здесь. Никогда, никогда в жизни мне не хотелось смеяться так, как в тот момент. Но я ж врач. Хорошо, акушерки? У нее телефон зазвонил. Она за дверь юркнула, там отхохоталась. При осмотре на кресле, воды у Нины были чудесные, светлые, прозрачные, без запаха. Роды у Нины прошли тоже хорошо. Прям как по учебнику, несмотря на раннее излитие околоплодных вод. На свет появилась красивая голубоглазая блондинка. Вся в мать!